Анжела была вроде умной и хорошенькой маленькой лисички. Сара с мужем, кузены и кузины, друзья. В каждом углу большого дома кто-нибудь приткнулся. Спали даже на диванах в гостиной. Чердак уже давно превратили в спальню. Там на матрасах и в спальных мешках могло расположиться любое количество детей. Взрослые сидели в большой уютной комнате, где горели в камине дрова, которые вчера все собирали, когда гуляли в лесу, а в комнатах наверху раздавались голоса и звучала музыка. Кто-то из детей постарше разучивал песню. Это был дом, что отмечали все, восхищаясь тем, чего не могли добиться сами, где телевизор смотрели нечасто. У Уильяма, мужа Сары, не было за столом. Он сидел на перегородке, и это небольшое расстояние выражало его отношение к родству с этой семьей. Он дважды уходил от Сары и возвращался. Любому было очевидно, что так будет и дальше. Уильям нашел работу, довольно жалкую, в строительстве, но проблема была в том, что его пугали телесные отклонения, а их девочка с синдромом Дауна была ему отвратительна. И все же он был крепко привязан к Саре. Они были под стать друг другу, оба рослые, крепко сложенные, темные, как два цыгана, и все время в ярких одеждах. Но когда Сара держала на руках бедняжку Эми... Тщательно прикрытую, чтобы она никого не смущала, Уильям смотрел куда угодно, только не на жену. Вместо этого он смотрел на Гарриет. Она кормила двухмесячного пола, сидя на большом стуле, который считался ее стулом, потому что был удобен для кормления. Гарриет выглядела утомленной. Ночью Джейн не давали спать зубы, и она звала маму, а не бабушку. Произведя на свет четырех новых людей, Гарриет сильно не изменилась. Вот она сидит во главе стола. Синяя рубашка распахнута с одной стороны, и видна часть белой груди с голубыми прожилками вен и энергично движущуюся маленькую головку пола. Губы Гарриет характерно плотно сжаты. Она наблюдает за происходящим вокруг. Здоровая, привлекательная молодая женщина, полной жизни, только усталая. Дети прибежали, бросив игру, и потребовали ее внимания. И Гарриет, вдруг раздосадованная, отрезала. «Почему бы вам не подняться поиграть на чердаке?» Это не было на нее похоже. Снова взрослые за столом переглянулись. «Кому взять на себя труд избавить Гарриет от шумных детишек?» В итоге Анжела ушла с детьми. Гарриет огорчила, что она злилась. «Я всю ночь не спала», — начала была она, но Уильям перебил ее, отнимая инициативу высказать то, что думали они все. Гарриет понимала это и даже знала, почему сказать должен Уильям, недобросовестный муж и отец. «Теперь так и будет, сестрица Гарриет», — объявил он, подаваясь вперед со своего барьера и вскидывая руки, как дирижер. «Сколько тебе лет?» «Нет, не говори, я знаю. И за шесть лет ты родила четверых детей». Он огляделся, чтобы убедиться, что остальные за него. Так и было. И Гарриет видела это. Она иронично улыбнулась.